Глава вторая. «Я думаю, Ваше Высочество, что адмирал знает гораздо больше, чем говорит, но по какой-то причине считает, что ставить в известность об этих знаниях, поделиться ими, сейчас неуместно». Генерал-майор Брусилов пожал плечами и внимательно посмотрел на великого князя Николая Николаевича, своего давнего покровителя. А тот еще раз похлопал ладонью по стальному листу бронеплощадки, сделав шаг назад и стал любоваться железным исполином, настоящим кораблем, однако вместо моря плавать ему надлежало исключительно по железнодорожным путям. И вести на них бой, причем сомнения в исходе будущего генерального сражения главнокомандующего уже покинули. Русская армия на сапенгайских позициях, растянувшихся на добрую сотню верст в каждую сторону от линии Южно-Маньчжурской железной дороги, представляла внушительную силу, о которой в самом начале войны никто и помыслить не мог. Вообще-то макак собирались положить одной левой, как любят говорить деревенские забияки. Но оказалось, что это не так просто, вернее, совсем не так. В Маньчжурию пошли подкрепления целыми корпусами, причем не только кадровые, но наспех отмобилизованные из запасных солдат в Казанском и Сибирском военном округах. После злосчастного Мугденского сражения русские войска оправились от потрясения, но переходить в наступление опасались и не желали. Вера в полководческое искусство главнокомандующего генерала Куропаткина рассеялась, как дым на сильном ветру, а назначенный вместо него папаша Леневич не вызывал доверия. Все терпеливо ожидали сражения между Японским флотом и второй Тихоокеанской эскадрой вице-адмирала Рожественского, и оно последовало 14-15 мая в Цусимском проливе. К немалому удивлению всех внешних злопыхателей России Итог оказался совсем иным, чем тот, которого спонсоры Японии ожидали. Особенно были разочарованы внутренние пораженцы из числа революционеров и либеральной интеллигенции. Они ведь бредили мечтами, в которых русские броненосцы пошли на дно с тысячами моряков. Какое им, настоящим борцам за торжество демократии, дело до жизни серой скотинки, русских мужиков, облаченных в матросские фармёнки? Ведь речь идет о том, чтобы низвергнуть ненавистный им лично режим и править самим, дорвавшись, наконец, до вожделенной власти. И если препятствием к осуществлению заветной мечты являются полтора десятка броненосцев и больших крейсеров, то горе побежденным. Пусть отправляются на дно проклятые защитники самодержавия и России. Чем хуже для Отечества, тем лучше для торжества либералов. А катастрофа тоже будет поставлена в счет власти а потому нужно сделать все, чтобы столь нужное поражение свершилось. Не свезло, не захотели умирать матросики за светлые идеалы, принеся себя в жертву корыстным интересам господ, засевших в Лондоне и Париже. Тоскливо стало и их идейным сподвижником, откровенным пораженцем в самой России, так отчаянно желавшим разгрома собственной страны, на обломках которой они возведут новое здание торжества победившего либерализма и демократии. Хотя, по большому счёту, зная, как значительная часть русской интеллигенции не любит искренне трудиться на благо страны, а только критиковать власть за настоящие мнимые недостатки, которых якобы нет в европейских странах, сложно было представить, что они смогут построить хоть что-то полезного. Если все революционеры и либералы ни разу в жизни даже к строительству земской больницы не приступали, Да и начальных школ в русской глубинке старались не открывать, не говоря уже о том, чтобы самим там работать, обучая крестьянских детишек. Не их это дело столь низменные проекты в жизнь воплощать. Великий князь и генерал обо всем этом понятное дело не говорили, но сложившуюся ситуацию давно прочувствовали. Армия тщательно готовилась перейти в наступление уже второй месяц и нанести по врагу один мощный и решительный удар. И силы для этого имелись, и очень значительные. С конца мая власти, получив первую надежду на успешное окончание войны, зашевелились всерьез, понукаемые императором. Сейчас под началом великого князя насчитывалось шесть полнокровных армейских корпусов 1, 8, 10, 16, 17 и 19. До пожелезной дороги от Урала до Забайкалья растянулся эшелонами тринадцатый корпус, Прибытие его было задержано из-за пропуска второй гвардейской и первой гренадерской гренадёрской дивизий, которые составили сводно-гвардейский корпус, ставший седьмым по счёту. Ещё один корпус, 21-й, начал погрузку в эшелоны, но должен был прибыть только к октябрю. Всё же расстояние в 7000 верст быстро не проедешь. Ударная сила являлись проверенные многомесячными боями четыре сибирских армейских корпуса с первого по 4, укомплектованные в большей мере уроженцами сибирских городов, сел и деревень. Правда, полки в них были в три стрелковых батальона, однако за счет трех резервных сибирских пехотных дивизий, в полках которых по штату имелось четыре батальона, удалось начать формирование погибших в Порт-Артуре 4 и седьмой и новой и 10 восточно-сибирских стрелковых дивизий. Просто раздвоив части и соединения. В составе уменьшившихся до двух батальонов полков влили третий, взятый из прибывших маршевыми подкреплениями батальонов кадровых дивизий, находящихся на Кавказе и в Одесском военном округе. Имелось также пять дивизий с номерами от 53 до 78-й, сформированных по мобилизации, составивших 5 и шестой й сибирские корпуса. Только личный состав не отвечал требованиям полевого сражения. К тому же сильно был подвержен влиянию революционных событий, что шли в стране. Потому великий князь поступил расчетливо, корпуса расформировал, а все пять резервных дивизий распределил по армиям, где они составили второй эшелон, предназначенный либо для помощи, либо для несения гарнизонной караульной службы на протяжении территории Манчжурии и Дальнего Востока. Использовать на фронте их можно было только в одном случае, если будет одержана первая впечатляющая победа. В составе собранных для наступления 11 корпусов насчитывалось 26 дивизий пехоты. «добрая треть всей русской вооружённой силы». Их вполне должно было хватить для сокрушения пяти японских армий, в составе которых имелось только 13 полевых дивизий и шесть резервных бригад. И всё, кроме полудюжины резервных бригад, что несли охранную службу в Корее и вдоль железной дороги от Квантуна до Мугдена, у японцев ничего не имелось в загашнике. Кадровые солдаты и офицеры японской императорской армии в большинстве своём были давно выбиты. Одно взятие Порт-Артура обошлось третьей армии генерала Ноги в 100 тысяч кровавых потерь. Страна восходящего солнца уже направила на фронт всех обученных резервистов, но этого не хватило, ведь никто не предполагал столь чудовищных потерь. Сейчас войска маршала Уямы в Маньчжурии насчитывали едва 400 тысяч личного состава, от стрелков до ездовых с поварами, в то время как в русских маньчжурских армиях таковых имелось вдвое больше. И диспропорция грозила заметным увеличением, ведь прибывало еще два корпуса, то есть четыре дивизии по 16 батальонов каждая. В конце перевес был не просто подавляющим, а скорее раздавляющим. Из зимнего набега на Инкоу сводно-кавалерийского корпуса генерала Мищенко великий князь Николай Николаевич уже сделал должные выводы. Благо, сам занимал должность генерала-инспектора конницы. В июне собрали сразу три конных корпуса. В состав каждого включили по одной регулярной и две казачьей дивизии с приданной артиллерией и стрелковой бригадой. Фронт противоборствующих сторон был слишком протяжённым. В нём имелись разрывы при совершенно открытых флангах, так что прорыв сразу трёх крупных конных корпусов в глубокий тыл японской армии должен был стать успешным. При выходе конницы к железнодорожной линии в трёх местах У мугдена Ляояна и Инкоу именно стрелковые бригады должны были выставить заслоны и сорвать все переброски японцев. Противодействовать таким прорывам, если они будут быстрыми и решительными, японцы не смогут. Всей отдельной кавалерии у них всего две бригады по 8 эскадронов каждая, а столь ничтожными силами дыру на фронте в добрый десяток вёрст не закроешь. Все надежды связывали именно с прорывом конных корпусов. Выход в глубокий тыл японских войск их дезорганизует. Если противник не выдержит мощного фронтального удара русской пехоты и начнет быстрое отступление на Квантун, то попытаться с боями японцев задержать, а при невозможности просто уничтожать железнодорожные пути и мостики, срывая планомерную эвакуацию. Но только станционную инфраструктуру беречь по возможности. Сами им пригодится. Да и восстанавливать для казны будет весьма затратно.